Глава 60 Муж, жена, дракон и крест Многие факелы погасли, и костер затухал, и стал совсем мал. В большом черном круге золы. Они уже не освещали большую площадь поселения. Ее освещала необычно большая и яркая луна. Казалось, что она касается вершины леса. Курт объявил, что они уезжают, им надо отдохнуть перед работой. А ее много. Им собрали угощения. Мясо, вино и фрукты. Все сложили в телегу лесовоза. Они еще поздравляли джун и Дашу. Усаживались в лесовоз. Пьяных просто погрузили, как мешки, и тронулись. Когда они доехали до края леса, вдруг громко прокаркал три раза ворон. Все разом повернулись к ним и смотрели на них. Даже пьяные подняли головы. Вот же гад такой. «Точно сообщает!» Зло прошипел Николя. Им Курт что-то сказал. И они отвернулись. Лесовоз заехал в лес и скрылся. «Ну вот и все. Вот мы обвенчены с тобой, Даша. Теперь мы муж и жена». «Да, любимый, да, мы муж и жена». Даша и Джун подошли и обняли дракона за шею. Он довольно утробно заржал и положил свою морду на голову Джуна. И опять тихо заржал. Поддержал так, а потом положил на голову Даше и также заржал. Даша благодарно засмеялась и сильнее прижала его шею. Дракон, спасибо тебе. Она обхватила двумя руками его морду и чмокнула его прямо в губы. Дракон вскинул свою голову и радостно заржал. Они вошли в харчевню, и Джун сразу же увидел на стене искусно вырезанный старинный крест с распятием. Даша резко остановилась и, прижав руки к груди, испуганно смотрела на него. Потом повернулась к Милене. «Мама, зачем ты повесила его? Твой муж и его друзья — христиане же, поэтому я достала его и повесила для них, чтобы им здесь было хорошо и уютно, да и Жако скоро приедет». Даша пристально смотрела ей в глаза. Милена не выдержала и отвела свой взгляд, и, сделанной веселостью, сказала, «Муж и жена пусть идут к себе». У них первая брачная ночь, а мы, мальчики, продолжим веселиться. А то я только что и бегала к гостям. Мальчики, зажгите нам камин и тащите все туда. Будем продолжать веселиться». Билл зашел на кухню и взял бронзовую лампу с длинным носиком, полную льняного масла для лампад. «Надо больше света зажечь, а то совсем темно», — подумал Бил. Николя вышел, взял тачку и пошел за дровами к большому костру. Он почти погас. Но там еще было много дров. Он нагрузил целую тачку и с трудом попытался сдвинуть ее с места и оставил. Он хотел за один раз привезти все на всю ночь, а не бегать туда-сюда несколько раз. Он сходил и привел своего сокола, подобрал длинный кусок аркана, протянул через шею и ноги сокола аркан и привязал его к тачке. Бросил еще два полена, и так они с легкостью привезли дрова до самых дверей харчевни. Он тоже не стал привязывать своего сокола. Дракон и Кондор спокойно стояли у коновязи и щипали траву. Пусть у них хочется Они вместе с Биллом перенесли все дрова к камину. Потом Николя вернулся к двери и задвинул тяжелый засов. Взглянул на крест. Перекрестился и пошел в зал. Бил снова сходил на кухню и из той бочки, с которой утром набирала вино Даша, наполнил кувшин и понес его к камину. Там уже Николя, сидя на шкурах, разделывал запеченного гуся. А Мелена заливисто смеялась над его шутками. Даша и Джун поднялись на второй этаж. Открыли дверь в комнату и не узнали ее. Она вся была белая. Чистая белая постель. Комод был накрыт белой скатертью. В зеркале над комодом отражался подсвечник, освещая просто огромную охапку живых цветов в большом кувшине. Да, красиво. — сказал Джун. — Это мама. Задумчиво с грустью прошептала Даша. Она прощается со мной. Джон притянул ее к себе и поцеловал. Но она, не отвечая на его поцелую, уперлась в его грудь руками. — Джун, милый, подожди. Я должна тебе сказать. Я, когда увидела крест, вспомнила. — Я видел, ты испугалась его. Перебил ее Джун. — Да нет же, Джун, послушай меня. В детстве мама забыла что я на кухне кушала виноград. И я услышала, как она с кем-то говорит. Я посмотрела в приоткрытую щель и увидела, как дверь была распахнута, а за порогом стоял рыжий курт. Он злился на маму, хотел войти, но как будто натыкался на невидимую преграду, как на глыбу из прозрачного льда. И злился. Из-за этого в его глазах сверкали искры, а мама смеялась. Потом она подняла руку и перевернула крест на стене напротив. И преграда как будто раскололась, как лед, и рухнула. И он сразу зашел, схватил маму одной рукой и начал целовать ее. Когда они прошли в зал, я тихо пробралась сюда. Я не креста испугалась, а за тебя, Джун. Я вспомнила, что она так может впустить сюда огненных. Прости меня, что я забыла. Этот крест остался от инквизиторов, когда они освещали эту харчевню. Мои предки сняли его, мы же язычники. Джун, я за тебя испугалась. «Хорошо, что ты вспомнила об этом. Подожди меня здесь. Я пойду предупрежу своих друзей. Приходи быстрей. Мы еще должны омыть друг друга». Андрон спустился в зал. Там горело много лампад на стенах, и было светло и ярко. Он подошел к камину, где троица, растопив камин, собиралась хорошо и весело погулять. Да, перед Миленой с ее красотой невозможно было устоять. Она как будто стала еще моложе и свежее. Глаза ее блестели весельем и радостью. Что, зетек, к нам пришел? Молодая жена ждет, а ты тут прячешься? Нет, Милена. Я хочу спросить у тебя: можно нам завести наших коней сюда, в харчевню? Кругом леса и волки, наверное, бродят. Нет, отрезала Милена. Они мне тут до утра наложат кучу, потом за ними убирать придется. Ну хорошо. Тогда пойдемте перевяжем коней. Обратился он к друзьям. Пойдем. Они встали и пошли с ним к лошадям. В коридоре перекрестились на распятие и вышли на улицу и подошли к своим коням. «Слушайте меня внимательно», сказал Джун. «Видели, как Даша испугалась, когда мы заходили и увидели крест с распятием на стене?» «Ну да, она же язычница», отозвался Николя. «Нет, друзья, она испугалась за нас». Она вспомнила, что ее в детстве видела, как ее мать пустила огненного рыжего курта. Милена открыла дверь, но огненный не мог зайти, как от невидимой прозрачной ледяной преграды. Потом она перевернула тот крест на стене, и словно глыба прозрачного льда треснула и рухнула, и он зашел в харчевню. «Вот черт!» — чертыхнулся Николя. «Значит, они могут зайти сюда?» «Да, друзья, если она откроет дверь и перевернет крест, Тогда они зайдут. И вот что. Не пейте с ней вино. Делайте только вид, как на венчании. Если будете пьяными, вы за ней не уследите, и она запустит огненных, и они подожгут вас. Мамы и не пили бы. И еще. Она где-то прячет склянку с зельем, которым она, выпив, снимает хмель. Так что будьте на стороже. Не пейте. Бил, а давай лучше мы ее напоим с тобой, предложил Николя. И найдем эту склянку и спрячем, чтобы она не приходила в себя. Давай, надо ее совсем раздеть и поискать ее склянку в одежде. Да, сказал Бил, я ее буду отвлекать, а ты ищи склянку.